Элли Рекуин. Канун свадьбы. Перевод Владимир Тердатов. Свадьба Маккензи Фарнем, согласно такому авторитету, как Виолетта Билкокс, редактор светской хроники Райцвилского архива, должна была стать подлинным событием летнего сезона. Молли Маккензи выходила замуж за доктора Конклина Фарнема, и ничего более важного невозможно было ожидать до конца года. Невеста была дочерью Дональда Маккензи, Райтсвеллская персональная финансовая корпорация, кантри-клуб, комитет музея искусств и так далее и тому подобное. А молодой Конг Фарном, многообещающим райцвеллским хирургом, сыном знаменитого во всей Англии терапевта, доктора Фарнама Фарнама, президента Медицинской ассоциации округа и председателя Совета Райтсвилдской больницы. Роман протекал в пределах Sky троуп road ибо дом Маккензи в вирджинском колониальном стиле, построенный в 1946 году, находился всего двумя домами ниже по дороге, похожего на ранчо, но выдержанного в стиле модерн жилище фарнамов из красного дерева и стекла. Их лужайки соприкасались по бокам вклинившейся между ними небольшой усадьбы Хеллама Лака. Разумеется, свадьбу назначили на июнь, а церемонию должен был проводить сам епископ, специально прибывающий из Бостона, к тайному разочарованию преподобного Эрнеста Хаймаунта, который рассчитывал на покровительство Маккензи местным талантам и даже заручился полуобещанием Дональда Маккензи на этот счет. Но Би Маккензи оказалась твердой, как гранит гор махагони. Молли была ее единственным ребенком, и Би питала в ее отношении слишком много надежд, чтобы лишиться хотя бы части долгожданного триумфа. Поэтому венчание должен был проводить епископ, а поставлять еду и официантов дельмоника из Конхейвена. «Мой бизнес не в Конхейвене, а в Райтсвилле, Би», протестовал Дональд Маккензи. «Чем тебе не подходит Лиз Джонс? Лизи обслуживала все важные приемы в этом городе последние 35 лет». Вот именно! отозвалась Би, похлопав мужа по огромной лапе. «Это было бы слишком тривиально. Займись лучше своими делами, Дональд. Ты должен только оплачивать счета. Об остальном позабочусь я». Все социальные проблемы решала Би. Конг был славным парнем, но оставил за собой солидный хвост. Взять, к примеру, Сандру, дочь Милли Барнет, пышнотелую девицу с интеллектом коровы. Сандра любила проводить время на воздухе, и Конг часто виделся с ней, когда носил свитеры с высоким воротом, настолько часто, что в глазах Сандры засверкали звезды, а Милли преисполнилась радужных надежд. Конг клялся, что между ним и Сандрой не было и не могло быть ничего серьезного, но Милли Барнет до сих пор говорила о нем весьма холодно. Или Фло Петтигрю, младшая дочь Джейси Пятигрю, которая сменила Сандру когда Конг Фарном перешел от катания на лыжах на Лысой горе к поэтическим сезонам среди сосен вокруг озера Куетонокис. Фло была бледной и серьезной, с прической, как на ранних фотографиях Эднесен Винсент Милс, и служила для главного редактора Райтсвиллского архива основным источником текстов для колонки любовной поэзии. Когда Конг разорвал их помолвку, она поникла, как сломанная лилия, и писала страстные стихи, обращенные к смерти. Тем не менее, Барнетов и Петтигрю пришлось пригласить на свадьбу, и что еще хуже, Сандра и Фло были ближайшими подругами Молли. Би героически решила проблему. Она убедила Молли, что разумнее всего притвориться, будто прошлого никогда не существовало. Молли, унаследовавшая не только благообразную внешность отца, но и мозги матери, питала на этот счет тайные сомнения, но попросила Сандру, Барнет и Фло Петтигрю быть подружками невесты. Когда они согласились, Сандра с радостными криками, а Фло весьма спокойно, все испытали облегчение, кроме Конка Фарнема. После этого перед Би встал вопрос, что делать с Джен. Обычно приезд родственницы из Англии должен был только придать блеск любому Райтсвиллскому приему, но Дженнифер Рейнольдс, которая была кузиной Би и, следовательно, ее личным крестом, бродила по поместью Маккензи с таким горестным видом, что была способна омрачить даже такое счастливое мероприятие, как свадьба Молли. Би долго размышляла о проблеме Джен и, наконец, заявила, что нужно бедняжке Джен в постигшем ее кризисе, так это мужчина. «Мама!» — воскликнула Молли. «Я приводила ей целые мужские гаремы, но она никого не поощряла». «Кого ты имеешь в виду?» — фыркнула ее мать. Доктора Флекера? Генри, гряй, Джона, Уолт Флекер знает о женщинах только то, что видит в родильном отделении, а для Генри самое веселое времяпрепровождение вечер за игрой в канасту с матерью. Би наморщила курносый нос. Естественно, что Джен с ее умом не найдет привлекательным ни одного мужчину, которых в состоянии предложить Райтсвилл». И кого же ты наметила в жертвы? хихикнула Молли. Ну, не без вызова ответила Би. Я пытаюсь найти подходящую формулировку, чтобы пригласить на свадьбу Эллери Куина. Когда Эллери в прошлый раз видел жениха и невесту, Молли была робким, едва розовеющим бутоном на Райтсвилл-Хай, а молодой Конклин Фарном — усердным студентом-медиком, очевидно пребывающим под влиянием аналогичных персонажей мыльных опер. Теперь же Эллери увидел распустившийся пышный цветок и опытного хирурга, но возможностей для дальнейшего развития знакомства было крайне мало. Дом Маккензи наполняли незнакомые люди с булавками во рту, телефонные дверные звонки, возвещающие о прибытии бесконечных пакетов и коробок, и таинственные разговоры за захлопывающимися перед носом дверями. Над всем этим царил заговорщический смех Молли, Сандры Барнетт и Фло Петтигрю, занятых тем, что всегда отнимает энергию у невесты и ее подружек в подобное эпическое время. Иногда в доме появлялся жених Молли, окруженный аурой антисептика, целовал невесту в темном углу и исчезал снова. Дональд Маккензи почти не показывался, а когда делал это, его тут же отсылали с каким-то поручением. Хозяйку дома Эллери встречал только во время приема пищи. — Мы бессовестно пренебрегаем вами, мистер Куин, — извинялась Би, — но, к счастью, Дженнифер может вас развлекать. Она похожа на вас, спокойная, серьезная, интересуется искусством, у вас не ней найдется много общего. И Би упорхнула, не забыв закрыть за собой дверь. Дженнифер Рейнольдс была хрупкой блондинкой 34 лет, чье довольно красивое лицо выглядело так, словно его регулярно отбеливали известью. К тому же оно постоянно морщилось, терзаемое каким-то тайным горем. Хрупкость английской кузины мисс Маккензи заставляла Эллири чувствовать себя не в своей тарелке, и он не удивился, узнав, что она находилась под профессиональным наблюдением коллеги Конка фарнама доктора Уолтера Флекера, с которым молодой Фарном делил обязанности. Но эта хрупкость была не только физической. Женщина напоминала красивую ткань, изношенную до предела, и готовую порваться на кусочки при первом прикосновении. Как-то после полудня, когда бедлам в доме превзошел себя, Эллери повез Дженнифер Рейнольдс на озеро, где под влиянием солнца, сосен и воды, мирно плещущейся борта их дрейфующего каноэ, все, наконец, выяснилось. Они говорили о Молле и ее женихе, которые казались счастливейшей парой, и Эллери выразил сожаление, что такое блаженство постигнет очередная невеселая судьба. «Невеселая судьба?» Англичанка, вздрогнув, оторвалась от своих мыслей. «Вы знаете, что я имею в виду, мисс Рейнольдс. Возможно, браки заключаются на небесах, но во что они превращаются на земле?» «Сразу видно, что вы холостяк», — засмеялась Дженнифер, но тут же стала серьезной. «Вы не правы. Молли и Конклину очень повезло. Вы верите в удачу, мистер Куин?» «Только до определенной степени». От нее зависит все. Дженнифер обхватила руками колени, и в этот момент с облака закрыло солнце, а в воздухе быстро похолодало. Некоторые из нас рождаются удачливыми, а некоторые нет. То, что происходит с нами, никак не связано с тем, что мы собой представляем, как мы росли, или какой пытаемся сделать нашу жизнь. «Целый ряд современных умов с вами не согласны», улыбнулся Эллер. «В самом деле?» Она смотрела на воду, подернутую рябью. Начиная с 14 лет, я трудилась за ткацким станком. У меня никогда не было в достатке ни еды, ни одежды, ни средств, чтобы сделать себя привлекательной. Но я не жаловалась, а усердно работала. С превеликим трудом я получила образование. Полагаю, Битрис говорила вам, что я пишу. Ну, главным образом, критические статьи об искусстве. Во время войны я влюбилась в моряка. Его корабль торпедировали в Северном море, и все, кто находился на нем, утонули. Мы собирались пожениться во время его следующего отпуска. Усилием воли я заставила себя продолжать жить. У меня была работа и семья. Бедная семья, мистер Куин, с больным отцом и матерью, множество младших братьев и сестер, но мы все очень любили друг друга. А в прошлом феврале... «Всю мою семью уничтожила наводнение, обрушившееся на юго-восточное побережье Англии. Выжила только я, так как была тогда в Лондоне. Как видите, мне не повезло даже в этом». Бледное лицо сморщилось, и Эллери отвел взгляд. «Собираются тучи», — сказал он, подбирая весло. «Давайте направим к берегу этот реликт Гайаваты». Ему пришлось признать, что доводы Дженнифер Рейнольдс имеют под собой основания. Проблему представляли также Сандра Барнетт и Фло Петтигрю. Со временем в их смехе, отзывающемся эхом на смех Молли, стали звучать истерические нотки. И поздно вечером того же дня, когда мисс Рейнольдс доверилась Эллере, он узнал причину. Би и Дональд Маккензи отправились в Хай-Виллидж для беседы с Энди Биробатьяном в Райтсвиллском цветочном магазине, где возник кризис с гордениями. Конг и Молли куда-то уехали на автомобиле, Дженнифер рано легла спать, Эсси Ханкер вымыла посуду и ушла к себе, а Эллери закрылся в своей комнате с работой, которую привез из Нью-Йорка. В доме наконец стихло, и Эллери смог сосредоточиться поэтому, когда он услышал звуки и посмотрел на часы, то удивился, увидев, что прошел целый час. Звуки доносились со спального этажа. Эллири открыл дверь и посмотрел наверх. Дверь Молли была открыта, и в ее комнате горел свет. «Вернулись так быстро, Молли!» Эллири остановился в дверях. Девушка стояла в свадебном платье перед высоким зеркалом, примеряя фату. «Не можете дождаться?» Она повернулась, и Эллери увидел, что это не Молли Маккензи, а Сандра Барнетт. «Прошу прощения», — извинился он. Щеки Сандры посерели под загаром. «Я просто взглянула», — прошептала она. «Думала, что дома никого нет». Внезапно девушка опустилась на табурет перед туалетным столиком. «И не найдя здесь Молли, вы не смогли удержаться от того, чтобы примерить ее свадебное платье?» «Мне так стыдно!» — всхлипывала Сандра. «Но я всегда думала, что мы с Конком...» О, вы не понимаете!» Платье было ей мало, и Эллер с тревогой наблюдал за напрягшимися швами. «Я никогда не выйду ни за кого другого!» «Никогда! Никогда!» «Конечно, выйдете!» — сказал Эллер, «Когда найдете подходящего мужчину, который явно не конг. «Не будем говорить об этом, Сандра!» «Вы не думаете, что вам лучше уйти!» пока не вернулась Молли. Это был первый необычный инцидент того вечера. Второй произошел уже после полуночи. Би и Дональд Маккензи с триумфом вернулись из цветочного магазина и пошли спать. Ночь была теплой. Эллери вышел на веранду, сел в одно из плетенных кресел и закинул ноги на парапет, впитывая аромат сада. Он все еще сидел там, когда автомобиль Конка Фарнама свернул на подъездную аллею и остановился около веранды. Эллири собирался объявить о своем присутствии, но как только мотор смол и фары погасли, услышал смех Молли и звуки поцелуев, поэтому решил остаться невидимым. «Нет, дорогой, на сегодня все», — сказала Молли после долгой паузы. «Уже поздно». Она выпрыгнула из машины и побежала по аллее к боковой двери. Как только дверь за ней закрылась, из кустов рододендрона на дальней стороне аллеи донесся шорох листвы, и женский голос произнес. — Подожди, Конг. — Кто это? — удивленно отозвался молодой хирург. — Я. — Фло, что ты делаешь здесь ночью? — Я должна поговорить с тобой. Несколько часов я ждала за кустами. Впусти меня, Конг, и отвези куда-нибудь. — Нет, Фло. — ответил Конг после паузы. — Я должен ехать домой. В восемь утра у меня операция. — Ты избегаешь меня. Голос Фло Петтигрю дрогнул. — Нам не о чем говорить, — сказал Конг. — Я разорвал нашу помолвку, так как понял, что мы совершаем ошибку. Ты бы предпочла, чтобы я женился на тебе, чувствуя это, Фло. В любом случае, все это была детская игра. Зачем к ней возвращаться? «За тем, что я люблю тебя», — сдавленным голосом ответила девушка. «Довольно, Фло. Это непорядочно по отношению к Молли», — голос Конка стал резким. «Если не возражаешь...» Конг, ты не дал нам ни единого шанса. Мы столько времени проводили вместе, эти ночи на озере, музыка, поэзия. Помнишь стихотворение Милля, которое я выдала за свое?» Я знаю лишь, что пело во мне лето, и что теперь оно уж не поет. Это оказалось пророчеством. Я ненавижу тебя. Фло, ты разбудишь весь дом. Пожалуйста, убери руку с моей машины. Я должен поспать хоть несколько часов. Ты глупец. Ты действительно думаешь, что девчонка вроде Молли? Остальное заглушил рев мотора. Автомобиль рванул с места, и при свете фар... Эллер увидел худое, бледное лицо Фло Петтигрю. Потом фары скрылись во мраке, и Эллери зашагал в дом, громко топая в надежде, что девушка на подъездной аллее его услышит. В день перед свадьбой Молли пригласила Сандру, Фло и еще пятерых девушек на ланч. Мой последний девишник, охарактеризовала его она. Девишник был шумным. Отец Молли, пришедший на ланч домой и сидевший с Эллери на боковой террасе, заметил, что это больше похоже на скотный двор старика Ханкера во время кормления. Молли притащила подруг на террасу, познакомить их с писателем из Нью-Йорка, и Эллери провел насыщенные пять минут, отбиваясь от охотниц за знаменитостями и одновременно пытаясь прочесть что-нибудь на лицах Фло Петтигрю и Сандры Барнет, но в этом потерпел неудачу. Если не считать небольших складок в уголках рта, лица обеих девушек оставались спокойны и непроницаемы. Кто нервничал, так это невеста. Несмотря на оживленность, Молли казалась напряженной и рассеянной. Эллири интересовала, не подслушала ли она прошлой ночью неприятный разговор на подъездной аллее. Но потом он вспомнил, что Молли нервничала всю вторую половину вчерашнего дня. «Посмотрите на время!» воскликнула она. «Девочки, вы должны нас извинить. Нам нужно встретиться с конком в церкви. Доктор Хаймаунт отрепетирует с нами церемонию для епископа. Сандра, Фло, вы пойдете со мной? Тогда поднимитесь в мою комнату и поболтаем, пока я буду переодеваться. Папа, не забудь, что ты не должен возвращаться в офис, так сказала мама». Молли убежала. Сандра и Фло проводили остальных девушек к их машинам, покуда Эллери и хозяин дома заканчивали ланч. Эсси Ханкер подала кофе, когда это случилось. В дверях террасы появилась Дженнифер Рейнольдс, бледная как полотно. «Дональд, у Молли только что была истерика. Боюсь, она потеряла сознание. Лучше поднимись к ней сразу же». Отец Молли помчался наверх. Дженнифер следовала за ним. Эллери поймал подружек невесты на веранде, машущих последней из отъезжающих машин. Он схватил Сандру за руку. — Позвоните Конку Фарному. Он живет выше по дороге, верно? — Должно быть, он сейчас переодевается для репетиции. Скажите ему, чтобы приехал немедленно. смолли что-то не, не так. — Не так? Элери заметил блеск в глазах Фло Петтигрю и помчался наверх. Подходя к спальне Молли, он слышал, как Сандра возится с телефоном в прихожей. Молли лежала на полу своей гардеробной с закрытыми глазами и белыми как мел щеками. Би и Дональд Маккензи сидели возле нее на корточках, пытаясь привести дочь в чувство. Би растирала левую руку девушки. — Разотри ей другую руку, Дональд! Не сиди как жаба! — Я не могу разжать ей кулак! — простонал Дональд, начиная массировать правое запястье дочери молли малышка очнись молли взывала би о боже это из-за сегодняшнего возбуждения я же просил ее не звать этих глупых девчонок где же врач вызовите доктора спохватился дональд дженнифер прибежала из ванной со стаканом воды его уже вызвали бодро сообщил эллере дайте мне уложить ее на кровать родители не путайтесь под ногами миссис маккензи «Откройте окна, Настеж! Не надо воды, мисс Рейнольдс, она захлебнется!» «Придержите ее голову! Да, вот так!» Эллери все еще безуспешно хлопотал над Молли, когда в комнату ворвался Конг Фарнем в разрезавшемся галстуке и с мыльной пеной на щеках. «Все выйдите, хрипло приказал он. «Ты, дорогой!» — простонала Би. «Конг, ты не должен был! В день перед свадьбой!» но он захлопнул дверь у нее перед носом. Через десять минут он появился снова. «Нет-нет, Би, с ней все в порядке. Она пришла в себя, но у нее был шок, и я ничего не могу из нее вытянуть. Что здесь произошло?» «Не знаю. Дай мне взглянуть на мою девочку». «Входите, но ради бога, не волнуйте ее». Молли лежала на кровати на спине уставясь в потолок и накрытая одеялом до подбородка. Ее щеки слегка порозовели, но в карих глазах застыл ужас. «Дорогая, что случилось?» «Ничего, мама. Очевидно, перевозбуждение». Би суетилась над дочерью. «Дональд, в доме есть успокоительное?» — спросил Конг. «Ну, у меня в аптечке есть снотворные таблетки». Уолт Флекер прописал их мне от бессонницы пару недель назад. Он назвал лекарство. Это еще лучше. Подогрейте немного молока и растворите в нем две таблетки». Дональд быстро вышел, а Конг склонился над кроватью и погладил светлые волосы Молли. «Я собираюсь дать вам снотворное, юная леди, и вы его примете». «Нет, Конг», — прошептала Молли. «Репетиция!» «К черту репетицию! Если ты сейчас не отдохнешь, свадьба не состоится. Разве ты не хочешь завтра стать миссис Конклин Фарном? «Не говори так», — Молли, рыдая, зарылась лицом в подушку. Конг смотрел на нее, сдвинув брови. «Би», — обратился он к матери Молли, — «по-моему, вас ждут внизу декораторы. Я прошел мимо них по пути сюда. Я останусь с моей пациенткой, пока Дональд принесет молоко». Остальные пусть выйдут. Эллири мерил шагами прихожую, когда Дональд Маккензи спустился по лестнице в сопровождении Джен Рейнолдс. Как Молли? выпило молоко. Ничего не понимаю. Дональд тяжело опустился на стул у столиков в прихожей. Она все еще не дала объяснений? Нет. Тут что-то не так, мистер Куинн. Почему Молли ничего нам не рассказывает? Не говори глупостей, Дональд, нервно произнесла англичанка. Все в порядке. Эллери подошел к парадной двери и выглянул наружу. Би Маккензи стояла на лужайке, разговаривая с декораторами и нервно поглядывая на окна Молли. Фло Петтигрю и Сандра Барнет сидели на веранде. Я не согласен, мисс Рейнолдс, сказал Эллери, повернувшись. Думаю, мистер Маккензи прав. Что-то вызвало шок, и это было не просто возбуждение. «Но ведь Молли — одна из самых удачливых!» — воскликнула Дженнифер, словно Эллири посягнул на ее священные принципы. «Что-то случилось в интервале между тем, когда Молли оставила подруг внизу и когда она вошла в свою комнату», — процедил сквозь зубы Дональд. «Ты была наверху, Джен. Ты ничего не видела и не слышала». Я была у себя в комнате, Дональд, когда услышала, как Молли не то смеется, не то плачет. Тогда я выбежала в коридор и столкнулась там с Битрис. Она тоже это слышала. Мы вбежали к Молли вместе и нашли ее в гардеробной, бьющейся в истерике. Потом она закатила глаза и потеряла сознание. Дональд Маккензи посмотрел на Эллери. — Мне это не нравится, — медленно произнес он. «Может быть, я напрашиваюсь на неприятности, но не могли бы вы, мистер Куин, выяснить, что за этим кроется?» «А вы уверены, что хотите этого?» — спросил Эллери. «Да», — твердо ответил отец Молли. Эллери повернулся к Дженнифер Рейнольдс. «Когда вы и миссис Маккензи нашли Молли, больше никого в комнате не было?» «Нет, мистер Куин. И ничего не лежало ни на своем месте?» например, на полу. Я такого не припоминаю. Может быть, ей позвонили по телефону? Я не слышала звонка, мистер Куин. Мне звонили несколько минут назад, сказал Маккензи. Но о других звонках я не знаю. Молли получала какую-нибудь почту этим утром? Письмо, которое она, возможно, не вскрывала, пока не поднялась к себе? Да, неожиданно сказал Дональд. Когда я вернулся домой к ланчу, увидел конверт, адресованный Молли, который лежал здесь, на подносе. Эллери посмотрел на поднос для писем на столике. Сейчас он был пуст. Она подобрала конверт по пути наверх. Возможно, причина в этом, мистер Маккензи. Не помните, от кого было письмо? Я не посмотрел. Что еще за письмо? Конг фарном спускался по лестнице, застегивая воротник. Маккензи рассказал ему. Конг покачал головой. «Не понимаю». «Как Молли?» — спросила Дженнифер. «Заснула». Конг подошел к двери и уставился на двух девушек. «Думаю», — сказал Эллери, — «нам лучше поискать письмо». Эллери нашел конверт в мусорной корзине в гардеробной Молли. Он лежал наверху, даже не скомканный. Внутри ничего не было. Эллер тщательно обследовал конверт, и его худощавое лицо вытянулось. «Ну?» — Дональд Маккензи облизнул губы. «Все атрибуты анонимного письма», — пробормотал Эллери. «Адрес, написанный карандашом и печатными буквами, дешевый конверт без обратного адреса, отправлен вчера. Но где же само письмо?» Маккензи тупо наблюдал, как Эллери вытряхивает содержимое мусорной корзины Молли и начинает его разбирать. Внезапно он поднялся. «Я только что вспомнил. Когда мы нашли Молли, одна ее ладонь была так плотно стиснута, что вы не могли разжать ее. Интересно. Черт возьми, вы правы!» Маккензи бесшумно открыл дверь спальни Молли. Конг опустил шторы. Они на цыпочках подошли к кровати и посмотрели на спящую девушку. Ее правая рука все еще была сжата в кулак. — Мы не должны будить ее, — прошептал Маккензи. Наклонившись, Эллери приложил ухо к груди Молли, пощупал ее лоб и приподнял веки. После этого он подбежал к двери гардеробной. — Конг, поднимитесь немедленно! — Что случилось теперь? — запинаясь, спросил Маккензи. Эллери быстро вернулся к кровати. В коридоре послышались шаги. Конг фарном вбежал в комнату. Девушки и Би последовали за ним. «В чем дело?» «Что-то не так с ее дыханием и сердцем», сказал Эллери. После быстрого обследования Конг свирепо уставился на будущего тестя. «Что, черт возьми, вы добавили в молоко?» «Только две снотворные таблетки». — пролепетал отец Молли. — У нее тяжелая передозировка. — Би, Джен, вы обе мне понадобитесь. Остальные убирайтесь. — Но я сделал то, что вы мне велели, — простонал Дональд Маккензи. Эллере пришлось выводить его силой. — Слушайте меня, мистер Маккензи. В коридоре он прижал ошеломленного Дональда к стене. — Вас ожидает тот же шок, из-за которого Молли упала в обморок. Он показал скомканный листок дешевой белой бумаги. Я вынул это из кулака Молли. Райцвелский бизнесмен уставился на листок. На нем были семь слов, написанных тем же карандашом и такими же печатными буквами, что и на конверте. «Вы игнорировали мое предупреждение. Поэтому сегодня умрете». Как впоследствии говорила Би, Если бы не Джен, они бы пропали. Джен оказалась подлинной крепостью, умудряющейся одновременно делать все. Успокаивать Би, помогать Конку, хлопать Сандру по щекам, когда та начинала верещать, как истеричный му, держать под контроль несвоевременный дождь слез из глаз Фло и бронить Эсси Ханкер, которая сидела в кухне, натянув фартук на голову и вопя, как банше. «Я была рождена для неприятностей», — не без гордости заявляла Джен. Эллери задавал вопросы и рыскал по дому. он узнал у конка что молли в сознании и вне опасности она еще не вполне пришла в себя, но с ней все будет в порядке. Конг запретил всем подниматься наверх без его разрешения. остальные сидели в гостиной покуда служайки доносились веселые возгласы декораторов, развешивающих японские фонарики сверкающие металлические украшения и гирлянды хвои. раз уж нам придется ждать Заметил Эллери. Мы можем использовать время с толком. Давайте попытаемся систематизировать факты. Когда Конг велел вам приготовить снотворное, мистер Маккензи, вы отнесли в кухню ваш пузырек с таблетками и поставили молоко подогревать на плиту. Потом вы открыли пузырек и собирались достать две таблетки, когда Эсси позвала вас к телефону. Священник звонил насчет репетиции. Вы разговаривали с ним в библиотеке, оставив все на кухне. Эсси, убиравшая в столовой на террасе, не заходила в кухню, пока вы рассказывали доктору Хаймаунту об обмороке Молли. Потом вы вернулись, выключили плиту, добавили в молоко две таблетки, растворили их, вылили молоко в стакан и отнесли его наверх. Вы стояли рядом, пока Конг подносил стакан к губам Молли, она пила молоко. Вскоре Молли уснула. «Таким образом, очевидно», — продолжал Эллери, — «что кое-кто...» возможно, планировавших все иначе, увидел лучший шанс, когда вы вышли из кухни ответить на телефонный звонок и воспользовался вашим отсутствием, чтобы проскользнуть в кухню и высыпать в молоко несколько таблеток из пузырька на столе. Вернувшись, вы всего лишь добавили еще пару таблеток. — Это моя вина, — вздохнул отец Молли. — Я не заметил, что пузырек, который был почти полным, опустел наполовину, когда я вернулся в кухню. Я был слишком расстроен из-за Молли. Би сжала руку мужа. Но ее глаза были устремлены на Сандру Барнетт и Флоп Петтигрю, и в них виднелся смертоносный ледяной блеск. «Кто-то пытался убить Молли», — сказал Эллери, «И это мог быть любой из находившихся в доме». Последовала очередная пауза. «Почему вы смотрите на меня?» взвизгнула Фло Петтигрю. «Вы думаете, что это я сделала?» «Да», — сказала Би Маккензи. «Битрис!» — вскрикнула Дженнифер. Фло съежилась на стуле. Сандра барнет сидела с отрешенным выражением лица, словно не понимая происходящего. «Не могу в это поверить», — пробормотал Маккензи. «Чтобы одна из подруг Молли...» «В убийство всегда трудно поверить, мистер Маккензи». Полиция. «Свадьба? Теперь все пропало!» «Не обязательно. Пока что нет причин вызывать шефа Дейкина. Между прочим, я сделал еще одно открытие». «Какое?» — все вскинули головы. Письмо указывало на предыдущее предупреждение. «Люди, вставшие на путь преступления, обычно действуют по определенному образцу». Поэтому я стал искать еще одно анонимное письмо и нашел его в одном из жакетов Молли, которые она носила позавчера. «Дайте его мне!» — рявкнул Дональд Маккензи. Листок бумаги был таким же, как тот, который извлекли из кулака Молли. Текст был написан карандашом и печатными буквами. Маккензи медленно прочитал его вслух. «Отмените свадьбу с вашим распрекрасным мистером Фарнемом!» «Иначе вы горько пожалеете. Вспомните лабораторию Браунинга». «Так вот почему бедняжка так нервничала вчера», — воскликнула Джен. «Лаборатория Браунинга?» Отец Молли нахмурился и посмотрел на Эллере. «Что это значит?» «Не знаю. Я надеялся, что вы мне объясните». Маккензи повернулся к жене. «Мы знаем кого-нибудь по фамилии Браунинг?» «Нет, Дональд», — Бидва слушала. Ее поблескивающие глаза все еще были устремлены на подружек невесты. «А как насчет Молли?» — спросил Эллери. «Возможно, это школьный преподаватель химии. Не знаете, девушки?» Он резко повернулся к Сандре и Фло. Они отпрянули. «Нет», — ответила Сандра. Побледневшая Фло покачала головой. «Не думаю, что в Райтсвилле есть хоть одна семья с такой фамилией», сказал Маккензи. «В Лимпскоте есть лаборатория при стоматологической клинике Браунелла, но вряд ли...» «Теперь все в порядке!» Голос конка Фарнема прозвенел сверху, как праздничный гонг. Оставшись в гостиной в одиночестве, Эллери опустился на стул. Он долго просидел там, глядя на записку, потом встал и направился в библиотеку. Мы не собираемся отменять нашу свадьбу, объявил Конг Фарном, когда Эллер вошел в спальню Молли. Верно, милая? Молли слабо улыбнулась. Конечно. Ее голос был тихим, но четким. Я больше не боюсь. Мы обвенчаемся завтра, как и планировали, и никакой убийцы нас не остановит. Конг бросил свирепый взгляд на двух девушек, примастившихся у окон. Я. «Мы можем идти домой?» — запинаясь, спросила Фло. «П-п-п-пожалуйста», пожалуйста пролепетала Сандра. «Нет», — рявкнул Конг, — «потому что теперь...» «О, Эллери, что вы решили насчет лаборатории Браунинга? Мне кажется, ключ к разгадке в ней». «Безусловно», — улыбнулся Эллери. «Ну, Молли, теперь вы снова выглядите по-человечески». «Спасибо, мистер Куинн» прошептала Молли, за то, что вовремя заметили. «Спасать невест для их женихов — моя специальность. Да, кстати...» Эллерри поднял вверх толстый зеленый том, который держал в руке. «Здесь ответ на загадочную ссылку». Бима Кензи уставилась на него. «Это сборник стихотворений Роберта Браунинга, который дарили нам всем, когда мы вступали в общество Браунинга. «Значит, имелся в виду мой Браунинг, мистер Куинн?» «Ваш Браунинг», — кивнул Эллере, — «и его лаборатория. Это название одной из поэм Браунинга. Так как автор записки советовал Молли вспомнить именно эту поэму, позвольте изложить вам ее содержание». Он огляделся вокруг. В поэме говорится о женщине, которая, обнаружив, что ее возлюбленный влюблен в другую женщину, достает яд, чтобы убить счастливую соперницу. «Записки были предупреждением женщины, которая влюблена в Конка и пыталась вас убить, Молли, чтобы помешать вам выйти за него замуж. Ревность и зависть, приобретшие убийственные масштабы. Назвать вам эту женщину?» «Подождите». Молли резко выпрямилась. «Вы собирались сделать мне свадебный подарок, мистер Куин?» Эллери засмеялся и взял холодную ручку Молли в свои руки. Такая мысль приходила мне в голову. «Я хочу от вас только один подарок», — продолжала Молли. «Пожалуйста, не говорите, кто эта женщина». Эллири долго смотрел на Молли, потом сжал ее руку. «Вы истинная жена врача», — промолвил он. Было очень поздно. Луна уже зашла, и лужайки чернели при ночном ветре. В окнах не было света, все спали, утомленные дневными событиями. В доме Фарнома выше по дороге тоже было темно. Думаю, вы знаете, что я собираюсь сказать, обратился Эллер к безмолвной фигуре в другом плетеном кресле. Тем не менее, я скажу это. Больше у вас не будет возможности причинить вред Молли. Я уж об этом позабочусь. А так как Молли хочет замять дело, Предлагаю вам найти предлог для того, чтобы покинуть Райтсвилл сразу же после завтрашней свадьбы. Фактически, мы могли бы уехать вместе. Как вы на это смотрите?» Из другого плетеного кресла не донеслось ни звука. «Люди, делающие то, что сделали вы, больные. Предположим, я направлю вас к нью-йоркскому специалисту. У вас будет шанс выздороветь, и я очень вам советую им воспользоваться. Фигура шевельнулась, и в темноте прозвучал призрачный голос. «Как вы узнали?» «Это возвращает нас в средние века», — сказал Эллери. «И даже еще дальше, к пятому столетию от Рождества Христова и римским цирюльникам». «Цирюльникам?» — ошеломленно переспросил голос. «Да» потому что они до сравнительно недавнего времени были единственными людьми, занимавшимися хирургией. Только незадолго до американской революции цирюльники и хирурги, скажем, в Лондоне, были разделены на две самостоятельные группы, а во Франции, Германии и других европейских странах цирюльникам запретили практиковать хирургию значительно позже. Таким образом, хирургия веками считалась профессией низкой категории, Настолько низкой, что хирургов никогда не удостаивали титулами. В некоторых странах предубеждение сохраняется и поныне. К самым знаменитым хирургам в лучших британских больницах обращаются не доктор, как к другим врачам, а мистер. «Когда я думал о записке», — закончил Эллери, «где о докторе Конклине Фарнами, хирурге, отзывались как о вашем распрекрасном мистере Фарнами». Я понял, что только одна персона в доме, да и во всем Райтсвеле, если на то пошло, могла ее написать. И это была леди, прибывшая с визитом из Англии. Вы, мисс Рейнольдс.